«И долго его нельзя трогать», — поинтересовался Александр, обернувшись к Чапе. «Да сейчас очнется», — уверенно предсказал тот. «Можете покурить пока, как раз на одну люльку». «Вот вам и местная магия», — подумал Александр в смешанных чувствах. «Да чего же интересно». Он не мог поверить себе. «Да, действительно, болтали, дескать, варвары с берегов Евксины используют магию». Но одно дело слышать это, и совсем другое увидеть воочию. Вот так вот, раз, и вместо штиля приходит равномерный ветерок нужного направления. Причем приходит только туда, где болтаются на волнах две сантоны. Чудеса. Через несколько минут Ральф действительно шевельнулся, завертел головой, поглядел на невольных зрителей своей работы. Шевельнулся и касат. Ловко перепрыгнул с бастуни на фашту, зевнул во весь рот и канул в проф тамбучу. Видимо, отдыхать. К Ральфу тотчас подбежал один из матросов с ковшом разбавленного вина. Тот жадно выпил, залпом не отрываясь, и устало растянулся на досках фашты. Солдаты Исмаэля вскоре потеряли к происходящему интерес и уселись под мачтой в кружок. Затарахтели в стакане игральные кости. Солдат трудно было удивить, потому что Капрал не врал. Все они минимум один раз хаживали через Атлантику и назад. Пусть они не особо разбирались в снастях, рангоуте и такелаже, но повидали всякого. И моря, и океана. Коль моряки считают, что все в порядке, значит, все действительно в порядке и нечего разевать рты. Александр нерешительно заозирался. Чапа удалился вниз. Дядя Фриммер, оглядев горизонт в подзорную трубу, теперь о чем-то тихо беседовался с Маэлем. Зимородок отлеживался на самом носу рядом с люком в кубрик, который здесь, кажется, принято было называть Тамбучей. «Подойду», — решил принц. «Ральф», — тихо позвал он, приблизившись, — «вы в порядке?» «Садитесь, Алекс». Тише, чем можно было ожидать, отозвался Штарх, причем глаз при этом не открыл простите я не стану вставать сил нет но скоро я живу подождите только александр пробормотал конечно конечно и уселся на свернутый в бухту канат каким то образом закрепленный на палубе или на местном жаргоне фаште. к местному жаргону волей неволей приходилось принаравливаться. подобная работа выедает душу сообщил ральф спустя некоторое время Глаз он так и не открыл. «А уж тело так просто выматывает, словно черти тебя жевали». «Вы имеете в виду общение со стихиями?» — поинтересовался Александр. «Со стихиями общается Кассат», — Ральф наконец открыл глаза. «Я только формулирую, как бы это сказать, запрос». Кассат? Хм. «Так вот для чего вам нужен этот зверь — общаться со стихиями!» Зимородок вяло приподнялся на локте и кое-как сел. «Эх, опять пить охота!» «Вина сюда!» — немедленно крикнул Александр. Словно бы и в никуда крикнул. Но было что-то такое в его тоне, в его голосе и интонациях. Мигом примчался матрос с новым ковшом. На этот раз зимородок осилил только пол ковша, поэтому принц тоже позволил себе отхлебнуть. «Довольно», — сказал он, собираясь отдать заметно полегчавший ковш матросу. Но передумал. «Хотя нет, пусть тот постоит, ступай». Матрос послушно удалился. «Я уже говорил вам, Алекс. Косат не зверь», — задумчиво проговорил зимородок. «Не зверь», — проворчал принц. «Ни зверь, ни человек, ни божество. Кто же он тогда?» «Не знаю», — неожиданно серьезно ответил Ральф. «Полагаю, он спутник стихий. Или воплощение стихий. Не знаю. Но с помощью касатов Штархи всегда могут донести просьбу до стихий, и она, как правило, бывает услышана и удовлетворена». «Ценой чего?» Ценой... Только вашей усталости? А разве это малая цена? Можете поверить, я чувствую себя так, словно из меня действительно выпили душу. Это со временем пройдет, конечно. Всегда проходило. Но после особо тяжелой и масштабной работы иной раз хочется просто шагнуть за борт и прекратить это все. Развеять опустошение. Простите, если нагоняю на вас тоску. «Нет-нет, мне безумно интересно», — горячо сказал Александр. «У меня, как легко догадаться, уйма вопросов. Не возражаете?» Ральф обессиленно махнул рукой, допил вино и выдохнул. «Спрашивайте. Мне что-то подсказывает. С касатами способны общаться далеко не все люди, только некоторые. И именно они становятся штархами. Я прав?» «Правы. Более того, с каждым конкретным касатом...» «Способен общаться только один, вполне конкретный штарх. Других касат ни за что не послушает». «Даже так?» «Именно так». «Хм...» — Александр наморщил лоб. «А как происходит встреча конкретного касата с конкретным штархом? Как они друг друга находят? Как узнают? Вот вы со своим как встретились?» «Столкнулись, вот. Я еще мальчишкой был». Мне лет пять стукнуло, что ли. Ходили мы купаться, целая ватага портовые ребятни. Одежку в маслиновых кустах побросали. Вернулись — сидит. Я сперва решил — собака. Подошли ближе — нет, не собака. Приятели мои, хоть и старше были, струхнули и разбежались, а я до сих пор, помню, ничуть не испугался. Подошел к нему. А он мне в глаза заглянул. И все. «С тех пор мы расставались только один раз, когда я в Саудхэмптон учиться поехал». «А Кассат где все это время был?» «Откровенно говоря, не имею ни малейшего представления», — признался Ральф. «Но уезжая, я твердо знал, Кассат понимает, куда и зачем я еду. Более того, по-моему, он заранее не менее твердо знал, когда я вернусь. Он провел меня до Осигута при отбытии...» и встретил у Асигута, когда спустя четыре года я вновь вступил на тот же Киркеницкий причал. «Чудеса!» — Александр улыбался, словно мальчишка, которому перед сном рассказали волшебную историю. «А у других как это происходит? Я имею в виду других штархов с их касатами?» «Да примерно так же. Как правило, ребенок встречает касата и больше с ним не расстается» если только не уезжает куда-нибудь далеко от Эвксины. Со взрослым касатом встречается? Да. Хотя тут есть нюанс. Касаты все взрослые. По крайней мере, никто и никогда не видел их детенышей. Да что там, если присмотреться повнимательнее, вы не присматривались? Не, а что? Не понял Александр. Касаты бесполы. «Как это?» — Александр форменным образом опешил. «В глубине души он все равно считал касатов экзотической разновидностью кошек». «А вот так. Яиц у них не бывает, петли тоже. Во всяком случае, я не видел ни у одного. У них не бывает течек и гона, между собой они всегда общаются тихо и стороннему глазу незаметно. Они не приносят детенышей. И они не умирают, Алекс». Вот что страшит и бесит обывателей пуще всего. Не стареют и не умирают. Штархи старятся, отходят от дел, дряхлеют, их друзья-косаты остаются рядом с ними до последнего дня. Но когда последний день наступает, косат уходит. Меня почему-то всегда больше всего огорчал тот факт, что косат уходит сразу же после смерти штарха, не дожидаясь похорон. Пока Штарх жив, Кассат находится рядом и разделяет его страдания, если Штарх страдает перед смертью. Но как только жизнь и душа покидают Штарха, Кассат просто встает и уходит прочь. Опять-таки, не знаю куда. Возможно, искать нового приятеля среди детей. Не знаю. Принц слушал, жадно распахнув глаза. Новое знание завораживало. Скорее всего от того, что в него трудно было сходу поверить. Разум отказывался верить, естество вопило сказки, не бывает. Но совсем недавно Ральф с Косатом вызвали самый настоящий ветер, и этот факт игнорировать было невозможно. Кроме того, зачем Ральфу врать? Александр чувствовал. «Этот человек не станет набивать себе цену мистическими и жутковатыми выдумками, как это делают шарлатаны, именующие себя магами в Альбионе. Ему это просто незачем». «Я... я поражен вашим рассказом, Ральф. Честное слово. Не то чтобы я вам не верил, но... такие истории нужно сначала осмыслить, свыкнуться с ними, воспринять». «А сейчас мне будто ушат ледяной воды на голову опрокинули». «Святой врелей, я чего-то такого и ожидал, но видеть небо все равно оказался не готов к услышанному». «Ничего», — понимающе усмехнулся Зимородок, — «не вы первый».